«Брат, пожалуйста, сделай с ней что-нибудь!» «Шон, это первое, что ты мне говоришь, когда я вернулся из своей поездки?» «Я надеялся услышать хотя бы добро пожаловать домой», — сказал я. На втором году моего обучения в старших классах из-за моего отца я взял перерыв на 4 месяца и поехал в соседнюю страну, чтобы установить хорошие взаимоотношения под предлогом обмена студентами. Отец попросил меня заниматься там своими делами, говоря... Это может сдержать противников. Но, по моему мнению, это слишком наивный способ мышления. Чтобы не тратить зря время, я собрал кое-какую информацию. Потом созвал интересующих меня людей, используя в качестве приманки налог на импорт, плату за содержание дорог и так далее. Я шант... <къем> поговорил с ними. И смог договориться на весьма выгодные условия. Сначала меня не воспринимали всерьез, относясь как к ребенку. Они даже думали отмахнуться от моих слов. Но когда я начал использовать полученную информацию, они побледнели, а потом стали слушать очень внимательно и серьезно. Так я убедился, когда люди откровенно говорят друг с другом, они становятся удивительно разумными. Хотя прежде чем приступить к искренней беседе, следует провести кое-какие исследования на общие темы. После всех этих событий я наконец-то вернулся в Академию, как и планировалось. И первое, что я услышал от своего брата, было это. Поскольку я получал мало сообщений от своего наблюдателя, я понятия не имею о происходящем. Причиной всего было большое расстояние между странами. Требуется время, чтобы получить информацию из столицы. Поэтому я был не в курсе последних новостей. Берти снова что-то сделала? Для моего брата ненормально быть таким взволнованным. В последнем докладе моего наблюдателя говорилось о том, что Шон участвует в готовке к культурному фестивалю. Но там не было интересных новостей о Берти. «Нет, дело не в Леди Берти, а в Баронессе Геронии!» Медя как шон непреглядно нахмурился, я постарался вспомнить девушку, которая, на мой взгляд, была чуть более интересной, чем обычные люди. Кстати, вместо того, чтобы стать целью моего интереса или защиты, ей удалось занять прочное место вредителя, от которого мне нужно избавиться. Поэтому я практически не получал информации о ней. Не хотел тратить на нее и так небольшой поток информации. «Для меня она какая-то знакомая моих помощников и Бертия». «Шон, прости, на Баронессе Герония находится вне моей юрисдикции». Я отказался помогать Шону, который просил меня так, словно это само собой разумеющееся «Я могу узнать, почему?» – спросил он. «Это я должен спрашивать, почему ты решил попросить меня о помощи? Потому что все говорят, что ты позаботишься о любых проблемах, пока тебя об этом попросят». «Мне любопытно, кто эти все, на которых ты ссылаешься?» «Леди Джоанна сейчас чувствует себя очень беспокойно. Ей было очень больно, потому что Баронесса Герония сказала ей, «Ты слишком скованная и недостойна принца Более того, она плакала, потому что боится, что мое чувство к ней изменится. Мое сердце невыносимо болит, когда я вижу ее такой. Я думал, что мне нужно что-то сделать, чтобы защитить ее». Проигнорировав мои слова, говорил Шонши мая кулаки. В его глазах был намек на слезы. Желаю защитить любимую нормально». Но полагаться в этом вопросе на другого... В отличие от меня, идеального и холодного первого принца, Шон с малого возраста был сбалон взрослыми, поэтому он просто не в состоянии сделать что-то самостоятельно. Вот почему нет ничего удивительного, что, будучи таким изнеженным, попав в сложную ситуацию, он бросился просить о помощи. Но мне все еще кажется, что такой поступок ниже достоинства мужчины. Ну, если сравнивать с прошлым, ситуация стала куда лучше, С тех пор, как леди Джоанна поняла метод, она стала дрессировать его, так что он просто танцует на ее ладони. Одним огромным признаком успеха является уже то, что Шон, для которого нормально, когда его защищают другие, решил защитить кого-то. В таком случае, Шон, ты должен попробовать защитить ее самостоятельно. Ты президент совета в среднем отделении Академии, к тому же второй принц из страны. Более того, леди Джоанна твоя возлюбленная. Начал подводить его к нужной мысли я. Шон, который расстроенно кусал губу, так как не знал, как защитить леди Джоанну, внезапно удивленно поднял на меня глаза. «Уважаемый брат, откуда ты узнал о наших отношениях? Мы ведь только два дня как объявили об этом. Что следовало ожидать от старшего брата?» Шон удивленно восхищенно смотрел на меня. «Знал ли я, что Шон и леди Джоанна вместе?» «Нет, не знал». Просто я чувствовал, что эмоции в глазах Шона были близки к тому, что называют влюбленностью. Поэтому просто пытался намекнуть ему. Хм. А оказалось, они уже вместе. Замечательно. Больше нет проблем с поиском невесты для Шона. Отныне ты и твоя невеста пойдете по жизни вместе. Вы оба станете опорой для страны. Ты собираешься просить меня о помощи каждый раз, когда сталкиваешься с трудностями? В таком случае ты не сможешь защитить не свою любимую. Шон всегда был избалованным ребенком. Если появилась возможность дать ему повзрослеть, не следует действовать соответственно и быть строгим с ним. В конце концов, я его старший брат. Но разве не лучше, чтобы эту проблему решил не я, который ничего не понимает, а ты? В таком случае ты никогда ничему не научишься. Ты не можешь вырасти, если не преодолеешь это. Кроме того, это ты хочешь защитить леди Джоанну от бронессы Геронии, верно? Неужели ты готов позволить другому защищать ее? Это... «Немного...» От представившейся ему картины Шон стал волноваться и ревновать. Это выражение не очень соответствовало его детскому лицу. «Более того, не пора ли тебе показать свою мужественность? Она рассчитывает на тебя, как на своего любимого. Попробуй защитить ее по-своему. Если это не сработает, можешь попросить у меня совета. С этим испытанием, я надеюсь, Шун сможет повзрослеть». Шон отлично справляется со своими обязанностями, как президент совета а также отлично учится. Его способности изумительны, ему не хватает только уверенности и решимости в нужный момент. Кроме того, даже если он потерпит неудачу, я всегда смогу исправить ситуацию. Да и думаю, все и так под полным контролем леди Джоанны. Я могу с уверенностью сказать, она исправит все, если Шон все же ошибется. Все происходящее, что-то вроде домашнего задания от леди Джоанны для Шона. Уверен, план Б уже подготовлен. «Ведь Леонид Джоанна настолько хороша, что достойно стать моим подчиненным». «Э, но...» «Но?» На мой взгляд, смешно беспокоиться о решении домашней работы, которая уже и так хорошо спланирована. Но так как Шон не заметила этого, он, похоже, всерьез волнуется и не знает, что делать. Для некоторых женщин его беспокойство и паника могут показаться милыми и очаровательными. Но меня смущает подобное поведение, ведь он все-таки принц страны». Я нахмылился, ожидая продолжения. Шон, выглядел как маленький щенок, которого отчитывают, осторожно посмотрел на меня и сказал. «Я говорил ей много раз, чтобы она держала дистанцию со мной, но она никогда не слушала. Она настаивает, что является лучшей кандидаткой на вступление в студенческий совет. Она продолжает смотреть на других свысока, пристает к леди Джоанне и другим благородным леди, после чего ведет себя, как попавший в беду, начинает плакать и жаловаться на публике. С тех пор, как ты уехал, все становится только хуже». Я старался изо всех сил сгладить ситуацию, но она повернулась так, словно я на ее стороне. я уже не знаю, что правильно, что нет. Я почувствовал облегчение. Исходя из исповеди Шона, пока он говорил, был готов расплакаться. Он уже изо всех сил старался решить ситуацию по-своему. Из того, что я слышал от Берти, цель номер один в этом году Шон. Уверен, он попал в ту же ситуацию, что была у меня два года назад. Судя по его рассказу, чем больше событий вне сценария, Тем больше проблем. Из-за того, что у Шона есть эта мягкая сторона, он обычно старается игнорировать, не вовлекаться и решить дело мира. Но сейчас это не помогает, поэтому он понятия не имеет, как совсем справиться. Кроме того, брат, тебя это тоже касается. Ведь одна из главных целей Леди Берти леди Джона может и выглядеть строгой, но она очень добрая внутри. Она может справиться со всеми проблемами. Но когда она видит страдания Леди Берти, и сердце невыносимо болит, я не могу смотреть, как она страдает. Берти? Главный цельнопадок? Как все стало таким? «Стоило мне услышать ими моей невесты, моя бровь немного загнулась. Мы сейчас говорим о банасе которая конфликтует со многими благородными летия. Я предполагал, что она будет иметь дело с Берти, сам разглашенным циком зла. Но и подумать не мог, что ситуация может достичь проблемного уровня. Я опустил этот момент из виду: Берти моя невеста! Естественно, ее защита входит в мою компетенцию. Мы должны защищать своих любимых. Шон, который старался изо всех сил, но не смог ничего сделать, стал светлить лицом. Стоило мне начать серьезно к нему прислушиваться. Прости, Джоанна, но к твоему разочарованию я протяну ему руку помощи в домашней работе. Нужно выяснить нынешние обстоятельства, чтобы помочь Шону защитить себя и свою любимую. Заодно прояснить, в каком положении сейчас Берти. Если нужно, я помогу ей. Следует заметить, что для леди Джоанны расправиться с кем-то вроде баронессы Геронии так же легко, как взмахнуть рукой. Но вместо этого она использовала входной путь и попросила помощи Шуна, дав ему домашнюю работу. Если я вместо него позовучусь обо всем, она будет крайне зла. Я не знаю, в чем причина, но я слышал множество слухов о том, что леди Берти унижает баронессу Геронию, смотрит сверху вниз, просит других людей игнорировать ее, издевается над ней, используя влияние своего отца. Такие слухи пытаются распространить вокруг». «Не обсуждают, а пытаются распространить?» «Да, пытаются распространить». Кивнул Шон. Получается, Баранесса пыталась распространить плохие слухи о Берти. Но как результат, эти новости не прижились. Она просто сама копает в себе могилу. Чего пытается достичь Герония? «Леди Берти очень известна в среднем отделении». Те, кто восхищается ей, стали плохо относиться к баронессе Геронии. Особенно это касается общества Берти. Они приходят в нероятную ярость, так что конфликт с баронессой только усугубляется. Кроме того, леди Джоанна... Леди Джоанна, безусловно, агрессивна к той, кто строит из себя жертву. Уверен перед Шоном, она ведет себя, я боюсь действовать жестоко. Хм, за время моего отсутствия появилось действительно много проблем. Кроме того, Берти находится в центре всего этого. «Мне нужно понаблюдать за ситуацией, собрать информацию». «Я понял. Я понаблюдаю за ситуацией. Как и тебе, Шон, мне нужно защитить свою невесту». Шон облегченно выдохнул. Заметив это, я решил дать ему несколько предупреждений. «Но я буду помогать только с проблемами, которые касаются Берти. Тебе нужно самому защищать свою невесту. Кроме того, задача главы студ совета решить конфликты между студентами. Ты уже не в том положении, что просить защиту у других». Тебе нужно защищать самому». Мои слова и серьезный взгляд стерли облегчение с лица Шона. Он снова стал ее раздеволнением, но все равно твердо ответил «Да». «Отлично, сейчас у него правильное выражение лица. Теперь он выглядит как мужчина». «О, мой бог, кажется, Шон наконец растет». «Сейчас мне нужно разобрать свои вещи. Давай отложим этот вопрос на потом». Тут нужно заметить, как наследный принц, я не распаковываю свои вещи сам. За меня это делает мой помощник. Но из-за присутствия Шона он не может продолжить свою работу, а значит привести мою комнату в порядок. Прости, что побеспокоил тебя, как только ты вернулся. Получив небольшую отсрочку, Шон осмотрелся, увидев состояние моей комнаты, и криво улыбнулся. «Нет проблем, я тоже рад был встретиться с тобой спустя столько дней», сказал я. «Эм...» «Что-то еще?» «Брат, добро пожаловать обратно! Я рад, что ты безопасно вернулся!» «Я тоже рад видеть, что у тебя все хорошо!» я улыбнулся в ответ. «Что же теперь делать? Сейчас, когда мои вещи распакованы, приветствия родителям и учителям отправлены, не стоит подумать о вопросах Бертии и баронессы Геронии. От своего наблюдателя, няни, я знал, что все так, как рассказал Шон. И баронесса Герония делает много глупостей по отношению к Бертии. Но кроме людей, которые избегают ее из-за происходящего, есть небольшая группа людей, которые ее поддерживают. И это только ухудшает положение. Эти в отличие от Берти, за которые следует благодаря ее харизме, согласно моей информации, последователи Баронессы с ней только из-за силы Светлого Духа. Что касается Духа Света, следует найти решение как можно скорее. Плохая идея – оставлять промывателя мозгов без внимания. На данный момент, думаю, мне следует непосредственно выслушать Бертию. Как же давно я не видел. Зена, можешь доставить это Берти? Я передал подготовленный букет с письмом, приглашением на обед. Зена поклонился и вышел из комнаты. Я почти сразу получил согласие от Берти. Я предполагал, что из-за подготовки к культурному фестивалю она будет очень занята, поэтому некоторое время не сможет со мной встретиться. Но, кажется, она сделала все заранее, зная, что я скоро вернусь. Вот, наконец, пришло время встречи. Можно сказать, что это обычный обед, но... Я так давно не видел интересных вещей, которые она делает, что невольно пришел восторг, даже не понимая этого. За границей я был окружен обычными людьми, а это очень скучно. Мне даже казалось, что я вот-вот умру от скуки. Прекрати-то! Ты хоть знаешь, сколько неприятностей ты доставляешь Леди берти ухлёстывая за кем-то, у кого уже есть возлюбленная или невеста, тебе известно, что такое стыд? По пути в зал я услышал женские крики. Естественно, я направился к источнику звука. В саду, через который я собирался краем пройти, чтобы достичь зала, где назначена встреча с Бертией, среди учеников, которые наслаждаются обедом, за одним из столов возрастает конфликт. Вокруг девушки, которая сидела на стуле, держала в руках чашку. Стояла двелетия. Сидящая была баронесса Герония. За ее столом сидела пара одноклассников мужского пола. И изо всех сил старался вспомнить, Кто они? Ах, да. Они достаточно популярны за счет внешности достойного дворянского титула. Если я не ошибаюсь, это идеальная бойня любовного треугольника. Но почему-то эти леди кричали не «О, почему мой жених обедает с тобой», а «Я говорю тебе уже который раз, закончи документы, которые я дала тебе на прошлой неделе, речь идет о распределении ролей на культурном фестивале, ты же не забыла, верно?» О чём ты говоришь? Я не получала ничего такого. Не лги. Это документы из студенческого совета. Я напоминала тебе бесчисленное количество раз. Ты единственная, кто не отдал их. Ты хоть знаешь, какие неприятности из-за тебя у студенческого совета? Говорю же, я ничего не знаю об этом. Возможно, это Леди Берти хочет... Чего? О чем ты вообще? Леди Берти не такой человек. Сбрасывай всю ответственность на других таким образом, ты худшая. «Это не... я просто...» Герония стала отражаться со слезами на глазах. Два студента рядом с ней стали ее утешать. Хм, эти два студента. Ее глаза выглядят немного пустыми. Прищурившись, я смог разглядеть, как птица, сидящая на плече баронессы, стал распространять светлую ауру. Это не было мощной магии, просто слабые волны умственного вмешательства. Как результат, эти парни даже в подобной ситуации... Продолжали и дальше смотреть на баронессу Геронию с глупо-счастливыми лицами. Они выглядели так, словно в шаге от наркомании. Ну, это не такое уж сильное вмешательство в разум, пока они будут отделены от нее достаточно быстро и вернутся в норму. «Как жестоко, даже когда я ничего не знаю!» Тихо плачущая леди, которые утешают два юноши и две девушки, которые зло смотрят на нее. На первый взгляд может показаться, что это жертвы преступники. Но на самом деле парни, которые ее обнимают, — женихи этих двух девушек. Более того, все ведущие здесь студенты смотрели на ситуацию потрясенно. Вокруг летали шепотки. «А чем она, черт возьми, говорит?» «Что за чушь она несет?» Ну, мы очень многие видели, как она брала документы. Девушки, стоящие около Геронии, стали возмущаться. В то время как Герония продолжал настаивать, что во всем виновата Берти она всего лишь жертва. Это не та сцена, на которую приятно смотреть. Более того, все студенты здесь, кроме двоих бедных наркоманов, смотрят на баронессу холодными глазами. Похоже, пришло время прекратить этот фарс. Скоро должен начаться мой долгожданный обед с Бертией. Я наблюдал за всей ситуацией из-за дерева, так чтобы другие студенты меня не заметили. Когда я уже собирался выйти, вдруг... «К чему весь этот шум?» Чистый голос разнесся по саду. Все мгновенно успокоились. Появились леди Силика, леди Синти и Берти. Лаза Берти, на которую одна из дворянок посмотрела с недовольством, сверкнули удовлетворение. Уверен, она думает, разве я не похоже на злодейку, разве я не удивительно, как и следовало от меня ожидать. С другой стороны, леди Синти и леди Силика строго смотрели на геронию. Они, видимо, были и так раздражены тем, что та пробовала вести их женихов. А теперь баронесса пыталась выставить их подругу злодейкой. Пусть даже сейчас она выглядела как жертва. Нет, скорее именно потому, что она пыталась выглядеть как жертва. Это их излило. А леди Герония, это снова вы. Резко произнесла леди Силика. Мы же в третьем классе среднего отделения. Не пора ли вам научиться вести себя как благородная леди? Спросила леди Синси раздраженным голосом, прикрывая свой рот веером. От обоих девушек ощутимо вела неприязнью, и воздух похолодел. «Леди Силика, Леди Синтия, я ничего не сделала, но эти люди...» Начала свою песню Герония. Интересно, она хоть понимает, что если говорить подобно цепляясь за грудь чужого жениха, шанс того, что ей поверят, нулевой. Естественно, лица девушек вокруг Баронессы Геронии стали мрачными. «Леди Берти, Леди Силика, Леди Синтия...» «Мы спорили из-за того, что она так и не предоставила необходимые документы. Я не смогла сдержать свой гнев, потому что это создаст проблемы для студенческого совета», сказала первая девушка. Стоило появиться Берти ее подруга. Как обе девушки несколько успокоились. А из-за того, что со стороны не могут показаться злодейками, они старались оправдать себя. Удивительно. Но главной причиной ссоры стали не их женихи, которые нагло проводили время с Геронией. А то, что Баронесса могла создать проблемы для Берти и остальных, не отдав документы. Хм. Судя по холодным лицам этих леди, они уже окончательно разочаровали своих женихах, не считая, что эти достойные взгляда. «Леди Берти, это все было устроено тобой. Как ты могла так жестоко поступить со мной?» Надрывно плача обвинила во всем Берти, Баронесса Герония. Только что она сказала что-то, совершенно не связанное с тем разговора. «Возможно, если я очень постараюсь, я смогу вообразить, что все это организовала Берти, но...» Но не только я. Никто из присутствующих не верит ей. На их лицах просто написано, о чем это она, когда они смотрят на Геронию. Дух света взлетел с плеча своей хозяйки, в полете выпуская атрибут света, чтобы промыть мозги присутствующим. Заметив это, курмахнул хвостом, отражая свет темным атрибутом. Ситуация накалялась. Леди Силика и леди Синси встали перед Берти, защищая ее. «Довольно твоих оправданий!» Даже под настолько жестким взглядом со стороны аудитории героония продолжал вести себя как жертва. Смешно, но она, похоже, совершенно не замечала обстоятельств. «Прошу, подождите!» Прозвучал прохладный голос. Все взгляды стремились на Бертию. Моя невеста, выпрямив спину, надменно вышел вперед. Бросив на Геронию резкий взгляд, она огляделась вокруг, словно брала контроль над толпой. Поклонницы Берти нервно следили за ней, в то время как сама Берти сияла довольством. Что она собирается делать? Я решила отложить свой выход и просто понаблюдать за ситуацией. Мне было безумно интересно, что сейчас сделает Берти. Конечно же, если что-то пойдет не так, я вмешаюсь. «Леди Берти, ты хочешь причинить мне еще больше боли?» Для жертвы у героини слишком провоцирующие глаза. Из нее никакая актриса. Если уж решила играть невинную обиженную деву, нельзя смотреть на других с такой злостью и высокомерием. Подобное вызывает только отвращение. Не думай, что кто-то захочет вступиться за нее. Ты? Как ты можешь так грубо разговаривать с Леди Берти? Это ведь ты создаешь проблемы для Леди Берти. Как и ожидалось, в этом конфликте между баронессой Геронией и Бертией поддерживает Бертию. Стоп! Повысила голос Берти. Из-за того, что момент ее блеска был разрушен, на глаза Бертии навернулись слезы. Слушайте, что я говорю! Мне не нравится, когда меня игнорируют! Услышав искренние слова Бертии, все дворянки извинились и приготовились слушать должным образом. Когда центром внимания стала Бертия, Баронесса Герония пробормотала с недовольством на лице. «Хотя я должна была быть героиней?» Но, естественно, я этого не слышал. Скорее, прочитал по губам. Летик Герония — моя добыча. Поэтому я никому не позволю вмешиваться. Никому не разрешено издеваться над ней. Я сама разберусь с этим. Только эти сортный злодей нападай со спины. Если хотите атаковать, атакуйте в открытую. Вот что значит быть первоклассным злодеем». Воодушевленно высказалась Берти. Как ты, можешь? Начала была герония, но как и ожидалась от леди Берти! А? Непонимающе воскликнула моя невеста. Именно, если тебя обидели мстить со спины недостойно настоящей леди. А? Все еще не поняла ситуация, моя невеста. Более того, чтобы мы не были охвачены своей яростью, она решила все взять на себя, поступить так благородно. «Нет, я имела в виду...» Попробовала оправдаться Берти. «Даже когда вы пережили столько трудностей из-за нее, мы готовы защитить ее в такой ситуации. Как милости его со стороны Лидии Берти! После того, как Берти наконец объявила ей войну, Герония, видимо, ожидала, что все теперь пойдет, как она хотела. Однако все присутствующие стали восхвалять Бертию. Моя же невеста, которая вела себя как первоклассный злодей, была чудовищно смущена ростом своей популярности. Как забавно. Меньшего от своей невесты я не ожидал. «Подождите! Что происходит? А разве здесь не должны меня жалеть и защищать?» Ярдно закричала совершенно изолированная баронесса Герония. «Я считаю, что глупо ожидать жалости, когда ты окружена врагами на вражеской территории. Более того, если ты еще и умудрился атаковать вражеского генерала...» а потом сказала «Я напала, потому что она плохая, и я жертва, никто не будет тебя слушать». В тот момент, когда у героини не получилось стать идеальной жертвой, ее план полностью рухнул. Лучший способ спастись из этой совершенно невыгодной ситуации – сбежать. Возможно, если бы королевская семья протянула руку помощи, она смогла бы свести все в ничью. Но ладно я, даже Шун считает ее врагом, о помощи не может быть и речи. Так что все, что ей остается – сбежать. Но она явно не понимает этого. Не скрывая своей ярости, Баронесса сустылась на Бертию. После. Это все твоя мина. Если ты хочешь быть злотеем, тогда веди себя как ненавистный злодей. Какого черта ты собрала соперницу и стала популярной? Более того, соперница теперь счастлива с целями захвата, а ты самая счастлива с принцем Систилом. Ты создаешь мне только неприятности. А? Ну, я честно выполняю свою роль по отношению к принцу Систилу. О, разве ты не знаешь, что правильно? Исключая другие цели захвата, принца сил не будет счастлив, если не будет в паре со мной. Только я могу спасти принца. Если ты понимаешь это, не стой на моем пути. О -о -о. Окружающие смотрели на происходящее и не понимали, о чем речь. Единственное, кто понимал, о чем говорит Герония, не могла ничего ответить, несчастно прикусив губу. Берти всегда настаивала, чтобы я был с героиней ради обретения счастья. И я давно заметил, что она испытывает ко мне чувства. Но даже если этот мир из игры, я не мог понять, почему она продолжает рекомендовать мне героиню. Поскольку меня интересовала героиня, и просто нужно было свести тут с другими целями захвата, оставаясь моей невестой. Но, похоже, есть неизвестная мне причина, почему я должен быть вместе с героиней. Это причина, установленная Атоме игрой? Однако за все это время я не раз убеждался, что нет в жизни абсолютного маршрута. Берти не раз повторяла противодействие и отказывалась от действия, опираясь на возможное сопротивление. Но, по сути, ничего ведь не происходило. Если это я, разве не нашел бы способ решить проблему? Я поспешно остановил свое размышление. Сейчас не время для них. Плотно сжав юку своего платья, Берти молча получала удар от Геронии. Непонимающие зрители не могут помочь ей. Они просто продолжают смотреть на происходящее. «Ты так-то должна оттенять меня!» Третий человек, который не может даже считаться соперником! Если ты будешь несчастлива, все будут счастливы! Если ты не сделаешь этого, принцессил никогда не будет счастлив! Ты никогда не сможешь заменить меня! В конце концов, я девушка судьбы!» Все подресённо смотрели на воронесу Геронию. Для всех присутствующих, которые не знают об этом игре, это просто бессмысленный бред. Для всех, кроме Берти. «Я... понимаю...» Пробормотала моя невеста, стиснув зубы слезами на глазах. Думаю, никто этого не услышал, но... Я не могу объяснить, почему. Но, прочитав это по ее губам, я разозлился. Я не могу больше на это смотреть. Мне нравится наблюдать за Бертией, но не хочу видеть ее такой. Не хочется обнять ее и сказать. Все будет хорошо. Еще до того, как я все обдумал, мои ноги стали двигаться сами по себе. Но кое-кто действовал быстрее меня. «Саша!» Не в силах терпеть страдания Берти, ее дух Кура встал перед ней, ее волосы стояли дыбом. Нормальные люди видели только обычную юную горочную, которая встала перед своей хозяйкой, чтобы защитить ее. Но для тех, кто способен видеть духов, как я, ситуация была очень опасной. Вокруг Куры потрескивали черные молнии. Если так продолжится, они попадут в баранесу Геронию. Окружающие тоже начали чувствовать тяжесть атмосферы и легкое покалывание статического электричества. Единственное, что хорошо в этой ситуации со стороны Кура, это просто угроза. Вот почему ученики, не способные видеть духов, не могли понять истинную личность Кура. Сейчас Кура, который всегда ходил с холодным лицом, яростно смотрит на Баронессу. Эта необычность вызывает у героя не опасение, но не страх. Уверен, он не способен видеть духов. Это объясняло то, что он не способен адекватно оценить опасность. В это же время собственный дух находился в смятении и старался ее защитить. Но разница в их силе очевидна. «Зена, Кура на тебе», — приказал я. «Как все скорее шаг, я бросился к Берти. Зена высвудила часть своей силы, чтобы сдерживать магию Кура. «Берти! Сия!» Реагируя на мой голос, девушка подняла голову. Моя фигура отразилась в ее наполненных слезами глазах, в которых отчетливо сияло беспокойство. Видя эти эмоции, я понял. Она боится, что я обвиню ее за то, что она сделала. Это совершенно не похоже на нее. Обычно она всегда прямо говорит о своих планах разорвать нашу помолвку. Этот контраст не нынешний, который боится быть ненавидимым мной. Что это за чувство, когда я смотрю на нее такую? Мне это совершенно не нравится. Лорд Сесил. Бормочет Берти. Делать подобное на глазах у всех плохая идея. Но я обнимаю ее, сжимаю ее руку, которая все еще отчаянно сжимает юку платье. Своей улыбкой говорю все хорошо. «Сия, я волновался, когда ты не пришла вовремя. Что случилось?» Бросаю взгляд на Кура, которая сейчас в руках зенная я просчитала по ее губам. «Я уже предупредила её». Хм. Похоже, Кура заметила, что и наблюдаю со стороны. а, -а, -а, -а. нет «Принцессил, не обижайтесь! Ее разозлила Леди Пердс, а потом...» Начала говорить Героне, схватив меня за рукав. «Как неприятно». Я впервые так зол. Я не знаю, кто вы и откуда, но я не обращался к вам. Более того, не трогайте меня, как вам угодно. Возможно, вы не знаете, но я из королевской семьи. И если вы не будете соблюдать минимальные манеры в общении со мной, в худшем случае вас обвиняют в оскорблении королевской особое. Стало мне и улыбнуться, героя поспешно отошла от меня и бросила яростный взгляд на Бертию. Чтобы оградить Бертию от взгляда баронессы, я приобнял ее за плечи и закрыл собой. Объятия перед всеми могут стать проблемой, но удерживать свою невесту за плечи, чтобы совраждать ее, вполне приемлемо. Это может быть мое воображение, но я видел намек на боль во взгляде горочной Берти. «Леди Синси, леди Силика, у меня назначен овец Берти. Я могу ее забрать?» Я сообщила своей воле обеим последовательницам Бертии. Они ответили мне ослепительными улыбками. «Лорд Сисил, это неправильно!» «Героиня здесь. Мы должны защитить героиню, иначе вы никогда не станете счастливым!» Сказала мне Берти тусклым голосом, смотря на меня противоречивым взглядом. Я застыл ее замолчать улыбкой. «Самое главное, сейчас наш обед. Я не хочу оставлять тебя здесь. Тебе могут причинить вред». Пока я говорил, мой голос неосознанно стал глубже. Я услышал вздох со стороны наблюдающих и скрип зубов баранеса Геронии, но проигнорировал это все. Я продолжал смотреть на беспокойную Берти. Прости, Берти, но сейчас я не хочу продолжать следовать твоей игре. Не понимаю, о чем я, Берти смущенно промотала. Ничего. Кстати, я купил несколько сувениров. Я не знаю, понравятся ли они тебе. Как только мы ушли в сад, я тоже сменил тему разговора, прошептав эти слова ей на ухо. На губах Берти засияла улыбка. Там есть сладости! Я купила только то, что могло долго храниться. Ничего, я с нетерпением ждала этого. Я похлопал Берти по голове. Позади нас гоночно кашлянула. Зенна по-прежнему удерживала Кура. Но та продолжает бить меня по спине хвостом, словно говоря. Я не дам тебе продолжать делать это. Ваше высочество. Что? Своим взглядом я подразумевал. Сейчас я не хочу ничего слышать о героине о томе и игре. Мне было интересно, что она скажет, заметив мой взгляд. Под моим взглядом она на мгновение замолчала, а потом с улыбкой сказала «С возвращением, не очень ждала вашего приезда». И я вернулся, Берти, и я с нетерпением ждал встречи с тобой, и ответил ей с улыбкой на лице, чувствуя, как сильно напряжение покидает меня.